Глава 3. На новом месте. Первым делом стражи убрали тело. Взяли за ноги и потащили прочь из зала. Я отвернулась. Не могла смотреть на подобное обращение с Небрасом. Затем Агвареса и других телохранителей куда-то увели. Подозреваю, в темницу. Мой верный защитник выглядел постаревшим. Словно это из него выкачали жизнь а не из его сына. Хотелось поддержать мужчину. Сказать слова утешения, увы, мне не позволили даже такой малости. Женщин, включая меня, стражи повели в другую сторону. Я гадала, какие мрачные казематы нас ждут, будут ли там крысы, а пауки. Надо готовиться к худшему. Наверняка там сыро и холодно. Хотя от холода я бы сейчас не отказалась. Жара изматывала и воспринималась как испытание. Словно дракон начал мучить нас, едва мы не въехали на его территорию. Первая от группы отделилась княгиня. Один из стражей свернул в боковой коридор и увел ее светлость за собой. Я дернулась за ней, но меня удержали за локоть. Я могла лишь беспомощно наблюдать, как отдаляется будущая свекровь. «Увижу ли я ее снова когда-нибудь?» Слезы подступили к глазам. Вот-вот прольются. Я зажмурилась и тряхнула головой. «Не буду плакать. Довольно на сегодня». Следом увели Иридию. Подруга сопротивлялась, рвалась и кричала, не желая бросать меня. «Княжна, пустите меня княжне!» Ее голос, пойманный замком в ловушку, еще долго звенел в отдалении. Я слышала его и после того, как Иридия пропала из виду. Только он и поддерживал меня на пути в неизвестность. Теперь я была один на один со стражем. По коридорам без окон мы добрались до деревянной двери, украшенной железными накладками. Ее будничный вид удивлял. Я ожидала решетку. Страж открыл дверь и кивком велел мне войти. Ощущение было, словно я не порог переступаю а делаю шаг в новую жизнь. В ней нет места солнцу, ветру и радости. В ней только боль, потери и страдания. И не в моих силах отказаться туда входить. Сжав кулаки, я пересекла порог. Вот я там, в новой страшной жизни. От испуга в первые несколько секунд я ослепла. Ничего не видела перед собой. Лишь слышала, как сзади хлопнула, закрываясь дверь, и повернулся ключ в замке. Заперли. Этого следовало ожидать. Оставшись одна, постепенно приходила в себя. Зрение прояснилось, и я увидела, на самом деле ничего особенного, но тем обстановка и поражала. Это была вовсе не камера и даже не темница. Никаких крыс и пауков. Вместо них ковер на полу изысканная деревянная мебель, выход на небольшой балкон, кровать с горой подушек и кованой спинкой. На последней я застопорилась. Железные стебли тянулись к потолку, оканчиваясь нежными бутонами. Я протерла глаза, чтобы убедиться, мне не померещилось. Действительно цветы, пусть и железные. Я попала в обычную гостевую спальню, не лишенную удобств. Обыденность обстановки немного успокоила. В ней чудилось что-то домашнее, не родное, но и не совсем чужое. Не знаю, сколько простояло без движения. Шок был силен, я все не могла прийти в себя. В реальность меня вернула все та же дверь. Кто-то, отперев ее ключом, вошел. Я резко обернулась, пожалев, что так бездарно потратила время. Надо было хоть чем-то вооружиться. Впрочем, мои тюремщики наверняка позаботились о том, чтобы в комнате не было режущих и колющих предметов. К счастью, незваным гостем был не дракон, не страж и даже не мужчина, а служанка с подносом еды, какая-то жидкая каша и графин воды. Помнится, дракон упоминал, что у них сложности с продуктами. Судя по угощению, не обманул. «Или это все, что полагается узнице?» «Перекусите, княжна», – девушка поставила поднос на стол. «Вы, должно быть, оголодались с дороги». «Я действительно хотела есть. В пути почти не кормили. Платье болталось на мне. Так я похудела». Но графин с водой привлекал куда сильнее. Не обращая внимания на служанку, я схватила его и принялась жадно пить прямо из горлышка, игнорируя бокал и тот факт, что вода может быть отравлена. Я вела себя как простолюдинка, но мне было все равно. Я пила, захлебываясь и фыркая. Вода стекала по подбородку, в ложбинку между грудей. Но, боги, до чего было приятно. Представляю, что бы сказала княгиня, увидь, она меня сейчас. Я порадовалась, что нас разъединили. «Остановитесь, княжна!» Служанка мягко отобрала графин. «Не пейте сразу так много. Вам станет плохо». Как не хотелось продолжить, но я признала ее правоту. И так залпом осушила пол графина. И теперь в животе будто плескалось южное море. «Поешьте», — девушка кивнула на кашу. «Вас призовут еще не скоро». «Куда призовут?» Насторожилась я. Служанка открыла рот ответить, но ее перебил скрипучий стариковский голос. «Ступай, Лара! Дальше я сама». Мы обе вздрогнули. За разговором пропустили, как в комнату вошла старуха, сгорбленная, сухонькая, но с ясным взором. Крючковатый нос и пальцы с опухшими шишками костяшек делали ее похожей на хищную птицу. Служанка поклонилась и покинула спальню. Мы со старухой остались наедине. Я сразу поняла, что от нее почтения не дождаться. Она смотрела на меня с неприязнью, словно я чем-то ей насолила. Если что, я в пленнице не напрашивалась. «Садись и ешь», — проворчала старуха. Как я и думала, никакого почтения. «Как мне к вам обращаться?» я решила преподать ей урок вежливости. «Называй меня кормилица, коли тебе так угодно, и не заставляй меня ждать. Не то позову стража, и он накормит тебя силой. Стоит ли так утруждаться?» пробормотала я, усаживаясь за стол. «Ты не у себя дома. Никто здесь не будет с тобой нянькаться». Прозвучало, как угроза. Повинуясь властному взору кормилицы, Взяла ложку и принялась за кашу. Та была на удивление вкусной, а может, я так проголодалась, что даже чёрствый хлеб мне бы сейчас показался сдобной булочкой. Пока я ела, кормилица без остановки ворчала. Главной причиной её недовольства была я. «Далась ты ему!» – бубнила она. «Говорила, надо сбросить тебя в жерло вулкана, и дело с концом. Принесёшь ты ещё беду, ох, принесёшь!» Чует мое сердце, а я редко ошибаюсь. Я делала вид, что ничего не слышу. Вступать в перепалку с прислугой – бессмысленное занятие. Если кормилица думает, что ее слова задевают меня, то ее ждет разочарование. Княжне нет дела дочерни. Вот так. Кормилица забрала тарелку, едва я доела. Теперь пойдем. Куда? Испугалась я. Смоем с тебя грязь, а то ты, похожа не на княжну, а на поломойку. Я вспыхнула. Напоминать девушке о ее плачевном внешнем виде бестактно, тем более, если она так выглядит не по своей вине. Выходя вслед за кормилицей в коридор, я спросила: где мои спутницы, они в порядке? Мне по знать, пожала та плечами. На этом разговор иссяк. сяк. Кормилица была болтлива, только когда дело касалось ругани. Дежуривший у двери страж пристроился нам в хвост, но перед арочным входом, куда нырнула моя провожатая, отстал. Мы попали в грот, во глубине которого притаился природный бассейн. Вода светилась голубым, бросая блики на стены и потолок. Не будь я пленницей, пришла бы в восторг. «Раздевайся!» — кормилица сложила руки на груди. «Отвернитесь!» — потребовала я. «Ох, какие мы неженки!» — фыркнула она. «Мне велено не спускать с тебя глаз, и я не спущу». Пришлось раздеваться под ее наблюдением. Приятного в этом было мало. Но я уговаривала себя потерпеть. Главное сейчас — помыться. Прочее переживу. Бросив грязную одежду на пол, я по вырубленной в камне лестнице вошла в воду. Та была приятно тёплой. Должно быть, её подогревал один из вулканов. Неподалёку лежал мыльный корень и мочалка. Я тщательно вымыла тело и волосы, ощущая себя чуть ли не заново рождённой. Наконец, от меня хорошо пахнет. Я едва не урчала от удовольствия. В эту минуту я даже была благодарна дракону. Правда, ровно до того момента, пока не вспомнила, что он сделал с небрасом. Когда я в очередной раз вынырнула из-под воды, в гроте нас было уже не двое. Явились служанки. В руках они держали какие-то свёртки. Одна приблизилась ко мне и протянула отрез, хорошо впитывающий влагу ткани. Замотавшись в него, я вышла из воды, и девушки развернули свёртки, Это были платья. Одна за другой служанки проносили мимо меня наряды, прикладывая их ко мне. Но я не видела себя со стороны. Никто не позаботился о зеркале. Это была не ошибка или забывчивость слуг. Все так и задумано. Мое мнение никого не волновало. Парадом командовала кормилица. Она взмахом руки отметала платья, если считала, что они мне не подходят. Те, что ей нравились, задерживались для примерки. Да — До чего сложно подобрать тебе платье, — бормотала кормилица. — Ты же похожа на покойницу. В кого такая пошла? — Вот тут я не выдержала. Да, у меня чересчур светлая кожа, даже по меркам жителей долины. А уж по сравнению со смуглыми людьми дракона, я вовсе невероятно бледная. Причем черные волосы только подчеркивают белизну кожи. В детстве я переживала по поводу нестандартной внешности. Эти комплексы не до конца себя изжили. Подобные замечания цепляют меня до сих пор. «Хватит!» – перебила я кормилицу. «Я не стану терпеть от вас унижения. Будьте добры, держите свое мнение при себе. Мне оно не интересно. Кормилица поджала губы. Наверняка ей было, что ответить – но она молчала. В тот момент я была уверена, что одержала маленькую победу. Мне было невдомек, что я лишь укрепила врага в мысли, что меня следует уничтожить. Дальнейшая примерка проходила в тишине. Я выступала в роли безвольного манекена. Куклы, которую наряжают, причесывают, украшают. Одним словом, подготавливают к выходу в свет». Меньше всего хотелось думать, ради чего так стараются, но в памяти упорно всплывали слова дракона. «Я еще не стала женой, но кое-что знала о развлечениях мужчин, пусть и со слов придворных дам. Неужели меня готовят для чего-то подобного?» Наконец, снаряд выбран. Платье интарного цвета, широкими рукавами и узорами цветами на юбке. Я терпеливо сносила чужие прикосновения, пока меня одевали, мыслями находясь далеко от грота. В тяжелые минуты я всегда так делаю, ухожу с головой в приятные воспоминания. Вроде я здесь, а нет меня. Девушки расчесывали мои волосы, а я представляла на их месте свою старую няню. Ее заботливые руки, немного грустную улыбку, и сердце щемило от нежности. «На-ка!» — кормилица протянула мне кубок, — выпей воды, а то, небось, мучаешься от жажды. Я удивленно приподняла брови, но кубок взяла и поблагодарила за заботу. Пить действительно хотелось. Здесь, наверное, всегда так, и вода дороже драгоценных металлов. Служанки поправляли расклешенные рукава, не давая мне поднести кубок к губам. Я застыла, чтобы им не мешать. В памяти всплыло, как Дариус в последний раз держал меня за руку. Его пальцы гладили тыльную сторону моей ладони. Он наклонился и шептал мне на ухо, щекоча кожу своим дыханием, как будет скучать и считать минуты до нашей встречи. «Люблю», — говорил он, целуя венку на моей шее. Скорей бы назвать тебя своей. Потерпи, недолго осталось, — смеялась я, отбиваясь от его настойчивых рук. Казалось, они были повсюду, гладили, сжимали, пока губы покрывали поцелуями мои скулы и щеки, подбираясь к губам. — Всего один поцелуй? — умолял Дариус. — Дай мне что-то, чем я смогу утолить тоску по тебе в разлуке. — Всего один, — повторила я эхом. Кровь прилила к щекам, когда его губы коснулись моих. Приятная дрожь распространилась на все тело. Я была готова нежиться в объятиях Дариуса Вечность, но нас прервало появление отца. «Княжна!» – произнес он. Я дернулась, выпадая из фантазии. Отец всегда обращался ко мне по имени, да и голос был другим. Я часто заморгала, приходя в себя. На этот раз ушла слишком далеко, забыв, где и с кем нахожусь. Голос, конечно, принадлежал не отцу, а дракону. Я сжалась, едва это поняла. «Княжна», — повторил он, — «дай мне свой кубок». Я так и не попила, замечталась, а теперь дракон чуть ли не силой забрал у меня воду. Издевается, решил мучить меня жаждой. Пусть и не надеется, что я буду его о чем-то умолять. Лучше умру от обезвоживания. Отобрав у меня кубок, мужчина поднес его к лицу и понюхал содержимое. Затем повернулся к кормилице. — Я ведь предупреждал? Она нужна мне живой! — произнес он, обращаясь к женщине. — Еще одна попытка, и в жерло вулкана отправишься ты. Тебе известно. Я не потерплю неповиновения даже от тебя». «Прости, мой мальчик», — кормилица опустила взгляд. «Я лишь хотела уберечь тебя. Это отродье зла принесет нам одни страдания». «Я уже вырос и в состоянии позаботиться о себе сам». Сказав это, дракон выплеснул содержимое кубка на каменный пол. Жидкость, попав на плиты, пошла пузырями и зашипела. «Чем бы она ни была», это точно не вода. Меня пытались отравить, а дракон спас мою жизнь? Я не обольщалась. Он это делал не ради меня. Просто я ему нужна. Глядя, как жидкость разъедает камень, я едва дышала. Точно так же плавились бы мои внутренности. Я покосилась на кормилицу. Она выглядела раздосадованной. Ее план провалился. Вот что ее расстроило. Гнева дракона она не опасалась. Да и чего ей бояться? Он не наказал её, лишь пожурил за непослушание. Будь-то так надо, и кормилица не сделала ничего предосудительного. А если бы он пришёл на пару минут позже? Я была бы уже мертва. Интересно. Он и тогда бы просто погрозил ей пальцем и сказал, что так делать нехорошо. Вот как дёшево нынче ценится моя жизнь. «Не хочешь поблагодарить меня за спасение?» поинтересовался дракон. В ответ я лишь стиснула зубы, давая понять, что от меня он благодарности не дождется. С какой стати мне чувствовать себя обязанной ему? Не будь его и этого плена, мне бы не грозила опасность. Мужчина протянул руку и коснулся моего подбородка, заставляя поднять голову. Его пальцы обжигали кожу. Горячо, но терпимо. Я с вызовом посмотрела на дракона, маскируя страх за дерзостью. Страх — это слабость. Тот, кто пугает нас, имеет над нами власть. Тем более нельзя показывать чудовищу, что оно внушает мне ужас, иначе оно меня разорвет. Перестать бояться я не могла, это выше моих сил. Но я в состоянии приручить страх, сделать его союзником — и черпать энергию из сильной эмоции. «Не боишься?» – мужчина наклонился, вглядываясь в мое лицо. На драконе по-прежнему была повязка, чему я несказанно обрадовалась. Теперь мне казалось, она ему даже идет. В любом случае, главное, чтобы его глаза были закрыты. «Храбрая, маленькая, миланте. Посмотрим». «Надолго ли хватит твоей смелости?» Он убрал руку, но ну, лишь затем, чтобы протянуть ее мне. Он же не думает, что я ее приму. К этому моменту с одеянием и причесыванием было покончено. Я понятия не имела, как выгляжу. Впрочем, это неважно. Я не собиралась производить впечатление. Ради кого мне быть очаровательной? Уж точно не ради дракона. Пусть даже он сам одет с иголочки, не то что в нашу первую встречу. Я обогнула мужчину, намеренно игнорируя предложенную руку. Добровольно я его не коснусь. Если хочет, чтобы я шла с ним под руку, придется меня заставить. Как угодно. Пожал он плечами. Следуй за мной. Дракон покинул грот, я стояла на месте. Я не собака, чтобы бегать за ним, стоит ему приказать. Чего встала? Кормилица больно ткнула меня в поясницу. А ну, пошла. Или что? Не выдержала я. Или переломаю тебе ноги, раз ты все равно не идешь, куда велено. Ох уж это ее велено. Меня буквально трясло, едва его слышала. Сколько же наглости в малограмотной старухе, раз она осмеливается указывать княжне. Я, естественно, не двинулась с места. Буду я еще слушаться всяких убийц. Это война, и я принимаю вызов. Уступить сейчас означает проиграть в первой же схватке. Видя мое упрямство, старуха окликнула стража и кивнула в мою сторону. Страж двинулся ко мне, но я выставила перед ним руки. «Не смей меня касаться», – произнесла я пойду сама». Кормилица усмехнулась, посчитав, что победила. Но я прошла мимо нее с самым независимым видом, давая понять, что это мое собственное решение, а не следование указаниям. Со мной парочкой угроз не справится. Приятно было видеть, как померкла ее улыбка. Старуха, наконец, поняла, с кем имеет дело. Дракон за время нашей перепалки прилично отдалился. Он и не думал оглядываться, проверяя, иду ли я следом. Надо же! Какой самоуверенный! Пришлось чуть ли не бежать за ним, чтобы догнать. Я запыхалась. Несколько прядей выбились из прически. И я отбросила их за спину. — Где мои спутницы? — спросила, поравнявшись с мужчиной. — Скоро узнаешь, куда мы идем. В зал пиршеств. — Будет пир? — – удивилась я. – В это нелегкое время людям нужен повод для радости. Ты сгодишься. Такую роль он мне отвел. Радовать его людей? Разве вам есть что праздновать? – поинтересовалась я. – Мне известно состояние на фронте. Объединенные войска княжеств теснят ваши. Вы проигрываете. Не волнуйся. Есть. Сегодня распределение сил изменилось, – ответил он. Теперь у меня появился козырь, ты, и я уверен, что ты принесешь мне победу. Я прикусила язык. Дракон прав, ему есть что праздновать».